Дарвин Кто еще мог сравниться по силе ума с Исааком Ньютоном и Дмитрием Менделеевым в XIX веке? Кто стал основателем еще одной новой области в науке – биологии? Кто посмел сделать вызов проповедникам религии? Кто изменил представление о происхождении человека и повлиял на новую интерпретацию библейских событий? Его имя – Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года в Шрусбери, графство Шропшир, в родовом имении Маунтхаус. Он был пятым ребенком из шести, состоятельного врача и финансиста Роберта Дарвина и сьюзен Дарвин. Чарльз был причащен к анголиканской церкви, но в то же время Чарльз и его братья вместе с матерью чаще бывали в унитарианской церкови. В 1817 году, в 8 лет, Чарльз учился в дневной школе и учил естественную историю и коллекционирование. В том же году в июле умирает его мать, и воспитанием гениального мальчика занимался уже отец. Чуть позднее, в 1818 году, Он вместе со старшим братом Эразмом поступает в англиканскую школу Шерюсбери, где будущий натуралист полностью был разочарован в своем образовании и искал свое утешение в познании природы, коллекционируя бабочки и минералы. Окружающие его люди и близкие именно в этом видели причину его неуспеваемости в школе. Однако, как часто бывает... что именно так называемая неуспеваемость в одной области является предтечей успеваемости в другом занятии. Как говорится, не судите, да не судимы будете. В конце концов, кто мы, чтобы считать себя людьми, которые знают, чем человеку заниматься? Мне думается, что Богу виднее, если быть последовательным в вопросе веры. А то можно возомнить себя Богом, тем, кто знает лучше всех». и в том числе Бога. Думаю, что надо посмотреть правде в глаза, что никто ничего не знает, как и не знали окружающие люди и близкие будущего гения. К концу школьной жизни его заинтересовала химия, но даже здесь великие учителя опять знали, что лучше для Чарльза, и ему сделали строгое замечание от директора гимназии за пустое времяпрепровождение. В итоге он получил посредственный аттестат. Важно ли это? Ни капли. Остановили ли Чарльза так называемые неудачи? Нисколько. Он продолжил свое дело, как будто чувствуя, что в будущем ему все пригодится. В 1825 году в Одинбургском университете Дарвин изучал медицину, но потерял к ней интерес – Вместо этого он со всей страстью погрузился в таксидермию у Джона Эдмонстоуна, восхищаясь его умом. В 1826 году он вступил в Плиниевское студенческое общество, в котором обсуждали радикальный материализм. И позднее, на докладах общества, в марте 1827 года, Дарвин сообщает о своих первых открытиях. В частности, он проиллюстрировал, что так называемые яйцемшанки флюстра обладают способностью самостоятельно двигаться при помощи ресничек и в действительности являются личинками. Также он наблюдал, что маленькие шаровидные тела, которые считались молодыми стадиями водоросли фокус лореус, представляют собою яйцевидные коконы хоботной пиявки понтабделами руката. Кстати, в присутствии Дарвина некоторые преподаватели восхваляли эволюционные идеи Ламарка, но Дарвин не понимал, почему они не видят явные противоречия в его теории. В тот же год он пытался заниматься классификацией растений и участвовал в работе с обширными коллекциями в университетском музее. Тем самым еще на один шаг был ближе к открытию, о котором узнает весь мир. Самое важное открытие в истории человечества, показывая всем то, насколько мы мало знаем о мире. Позднее Дарвин вдохновлялся книгами Гершеля и Гумбольта, заражая его отправиться на остров Тенерифе и познавая естественную историю на собственных наблюдениях. И судьба предоставила ему шанс. На корабле капитана Бигля Роберта Фицероя Чарльз отправляется к берегам Южной Америки с согласия отца, которого уговорил дядя Чарльза, Джозайя Вэджвуд. Когда Дарвин оказался в пункте назначения, и после своих наблюдений и находок, он начал строить свою знаменитую теорию и вернулся в Англию лишь 2 октября 1836 года. Путешествие длилось пять лет. Большую часть времени... Дарвин проводит на берегу, изучая геологию и собирая коллекции животных. За время путешествия Дарвин побывал на острове Тенерифе, островах Зеленого мыса, на побережье Бразилии, в Аргентине, Уругвае, на Огненной земле в Тасмании и на Кокосовых островах, откуда привез большое количество наблюдений. Об итогах путешествия Он написал в трудах «Дневник изысканий натуралиста» в 1839 году, «Зоология путешествия на корабле Бигль» в 1840 году и «Строение и распределение коралловых рифов» в 1842 году. Кстати, капитан Роберт Фицрой был глубоко религиозным человеком, сторонником церковной догмы того времени и не мог разделять, сомнение Дарвина в вопросе о неизменности видов, возмущаясь главным трудом Дарвина за то, что он издал столь кощунственную книгу, как «Происхождение видов». В 1839 году женился на Эмми Оэджвуд, а в 1842 они переехали из Лондона в Даун, где стали жить постоянно. В этом месте – Дарвин провел свою жизнь ученого и писателя. У Дарвинов было десять детей, трое из которых умерли в раннем возрасте. Особенно Чарльз переживал о своей дочери Энн, Дарвин, которая умерла от туберкулеза, после чего он не смог жить нормальной жизнью и страдал всю свою жизнь до самой смерти, находя свое утешение в научной работе. Умер Дарвин в Дауне, 19 апреля 1882 года. Похоронен в Лондоне в Вестминстерском аббатстве в пантеоне выдающихся деятелей Великобритании. Что же совершил Чарльз Дарвин? Прорыв? Однозначно. Теперь мы живем в новом мире? Без сомнений. Мы приблизились к истине – Я бы сказал, что мы чуть больше узнали об общей картине мира, но не более. Этот процесс познания, возможно, вечен. Но значит ли это, что не стоит познавать? Нет, только вперед, и, возможно, в конце пути мы встретим Бога. Дарвин же встретил своего Бога, опубликовав 24 ноября 1859 года книгу «Происхождение». видов. Постскриптум. В 1872 году в России начальник управления по делам печати Михаил Лангвинов всячески стремился очернить и поставить под сомнение труды Чарльза Дарвина, запрещая их издание в России. В ответ на это поэт Алексей Толстой сочинил юмористическое стихотворение.